Глава 21 первая. Эльвар. Эльвар смотрела сквозь стену ливня и туман на крепость. Пусть та была скрыта от глаз, спрятана под вуалью дождя, окутана грозовыми облаками, но Эльвар знала точно — Снаковик именно там. Она сидела на своем морском сундуке, уже затащив весло на борт и убрав его на место — а ярл волн скользил по черно-зеленой глади широкого фьорда. Гребла только половина экипажа. По обе стороны от них возвышались серые, окутанные туманом скалы, на которых гнездились чайки, пронзительно кричащие от голода. Их хор звучал здесь каждую весну, но если раньше Эльвар претерпелась к нему и научилась почти не слышать, то сейчас, вернувшись после долгого отсутствия, наоборот, не могла разобрать ничего вокруг, кроме птичьих воплей. Впереди, в тумане, появилась тень, высокая и широкая, словно гора. Прорезая облака, она постепенно обретала форму. Тут Бьярн запищал от страха. Мальчик сидел недалеко от Эльвар, крепко держась за руку матери. Над их головами из тумана вынырнула морда с клыками длиннее, чем стволы деревьев, с глубокими глазницами. Это был испещренный крапинками череп гигантского змея. «Мама!» — проговорил Бьярн дрожащим голосом. «Все в порядке», — сказала Успа, сжав руку Бьярна. «Он мертв». Это череп Снаки. И дни его темных деяний давно минули, пусть он и оставил свой след на земле. Контуры знаковика постепенно вырисовывались перед ними. Эльвар закинула голову, чтобы в который раз подивиться его высоте. Здесь начиналась западная оконечность костяных гор, их острые склоны и окутанные туманом вершины исчезали вдали. Из этого же склона торчала верхняя половина огромного, выбеленного временем и стихиями змеиного черепа. Длинные клыки, будто готовы к битве, глазницы пусты. Размеры его невозможно было постичь, если не встать прямо перед ним. Именно здесь пал старейший и грозный Снаака, отец богов, убитый в день гуртфола, падением своим сокрушив и перекроив мир». Падение змея разрушило земную кору, дав дорогу морским волнам. Так появился фьорд, которым они сейчас шли. Земля тогда взметнулась в воздух и осела вокруг трупа Снаки, образовав горный хребет, пересекающий весь континент Вигрир. Плоть мёртвого бога давно сгнила под нагромождением почвы и камней, но череп, позвоночник и ребра остались. Громадное и вечное напоминание о наследии прошлого. По крайней мере, Снаковик защищен от Везен, поэтому мы сможем спать по ночам, не опасаясь, что нас задушат ночные вирмы. Кости богов издавна использовались как защита от Везен, хотя Эльвар не знала точно, как это работает. Какая-то скрытая сила таилась в их белой плоти и костном мозге. Но какова бы ни была причина везен избегали любых божественных останков или реликвий вид знаковика заставил эльвар почувствовать себя ничтожной словно крошечная заклепка которую бросили в ведро с гвоздями именно это когда-то заставило ее бежать прочь из крепости эльвар втянула воздух пытаясь сдержать рой давно похороненных воспоминаний которые рвались наружу при виде дома а потом ее взгляд метнулся к Гренду. Это ведь был и его дом тоже. Причем он провел здесь много лет и зим еще до того, как она сделала свой первый вдох. Но если вид черепа с Накиев всколыхнул что-то в старом воине, в лице его ничто не изменилось. Крепость возвышалась на гранитном плато, из камней которого и выходили кости черепа. Бражные дом и надвратные башни казались чешуйчатым гребнем и рогами на челе Бога змея. Ниже, под самым черепом и рядом с ним, а также на ближайших горных склонах, были возведены крепостные стены и гавань, вокруг которых за многие десятилетия и вырос город. Эльва ружа могла различить деревянные башни и валы, окружавшие череп, темные линии на фоне выбеленной кости. Отсюда они казались тонкими, словно вены. Сияние тысячи факелов из города внутри змеиного черепа освещало глазницы и открытую пасть, словно это сам древний Снака мерцал нечестивым огнем. Экипаж хранил молчание, пока они заплывали в гавань Снаковика, проходя между изогнутыми дугами клыков, торчащих из воды. Нижняя челюсть мёртвого змея покоилась глубоко под волнами на дне фьорда, но всё же кончики его нижних клыков выступали из воды, словно отбелённые кости мёртвого кита. А пространство между ними было достаточно широким, чтобы 20 драккаров могли грести здесь бок о бок. Звуки вокруг менялись по мере того, как судно заходило в пещеру, образованную костями черепа. Они отражались с эхом и завихрялись, становились громкими и в то же время странно приглушенными. Впереди по курсу, на склоне, уходящем к верхней челюсти Снаки, раскинулась гавань и город, бурлящий жизнью. К многочисленным причалам и пристаням было пришвартовано больше драккаров, кнаров, снег и рыбацких лодок, чем Эльвар могла сосчитать. Позади неё Агнар ворочал рулевым веслом и выкрикивал приказы, направляя Драккар к нужному пирсу, где было свободное место для швартовки. Эльвар увидела, как по пристани к ним уже направляется ладно одетый работник порта в сопровождении нескольких хорошо вооружённых воинов. Работники ярлостёра, как всегда, зорко следят за каждой монетой, чтобы её не упустить. «Весла!» — крикнул Сайват. Деревянные лопасти взлетели над водой, и ярл волн скользнул к пирсу. Лютые ратники перепрыгнули на него через верхний леер, перекинули через борт швартовые канаты и закрепили их, а затем обшивка драккара заскрепела о доски Агнар тоже выбрался на пирс и заговорил с портовым работником, женщиной, одетой в красное сукно, отороченной мехом лесной куницы. На голове у неё также красовалась шапка из шерсти и меха, а на руках и шее блестели толстые серебряные кольца. Облачённые в кольчуге стражники стояли рядом, явно скучали и оценивающе рассматривали Агнара и лютую рать. В Снаковике встречалось мало опасностей и почти вовсе не было проблем, по крайней мере, когда здесь ещё жила Эльвар. Ярл Стер был суровым хозяином, И пусть его владения процветали, торговля ширилась и богатства текли рекой, его нельзя было назвать терпимым или снисходительным человеком. Взгляд Эльвар метнулся к ряду высоких, словно мачты столбов, установленных вдоль причала. На них висели металлические клетки, скрипевшие на ржавых петлях. Внутри топорщились скелеты — кости которых перебирала вранье. В одной из клеток виднелось полуразложившееся тело. Мужское или женское уже невозможно было определить. Полуотгрызенная рука торчалась сквозь железные прутья. Лохмотья развивались на ветру. Тем временем мешочек с монетами перешел от Агнара к его собеседнице в качестве оплаты портовых сборов. Получив деньги, женщина вручила Хевдингу брусок дерева с вырезанными на нем рунами, а затем пошла прочь, и стражники последовали за ней. Агнар выкрикнул с полдюжины имен. Приказал нескольким воинам остаться на борту ярла волн для охраны корабля, а все остальные перебрались через Леер на пирс Эльва уже успела облачиться в клепанную кольчугу. Затянула на талии и застегнула оружейный пояс. а коричневый суконный капюшон накинула на головы и плечи, защищаясь от дождя. По привычке она подняла было меч в ножнах, затем опустила его обратно. Щит она оставила возле борта у своего сундука, а копье по-прежнему было прислонено к оружейной стойке на палубе ярловолн. Сайват вылез на пирс, звеня цепями, ведя за собой их главную добычу — берсеркера берка Его жена и ребёнок шли следом. Их охраняли Бьёр и Трюд, причём Трюд всё ещё хромал из-за стрелы, попавшей ему в икру на острове Искольд. Он был худой и узловатый, как моржовый канат, лицо всё будто из острых углов, выступающие из скулы и подбородок, щёки в шрамах и язвах. Последними перебрались через борт и подошли к Агнору Гундуртрелл и Крака. Порченная ведьма сейт. Эльвар неподвижно стояла рядом с Грендом. Лишь и рука непроизвольно поднялась, чтобы обхватить зуб тролля, висящий на шее. Ей нравилось ощущать его в кулаке. Гладкий и холодный, словно моржовый бивень. Грэнд тоже надел кольчугу. На поясе его виднелись топор и охотничий нож, а шерстяной капюшон покрывал черные волосы, заплетенные в косу. Потом Магнер окликнул их, и все отправились вдоль причала в портовую часть Снаковика. Сначала они миновали скрипучие клетки для преступников. К каждому столбу была прибита табличка с вырезанными рунами. Ближайшая Кельвар гласила «Он молился мертвому богу». Затем войны прошли мимо доков, хранились для рыбы и нескольких таверн, пропавших несвежей медовухой и мочой. Эльвар хмуро оглядывала узкие улочки и стены, словно могла одним взглядом отгородиться от вони рыбы, рассола и человеческого тела. Грэнт, судя по всему, пытался применить ту же тактику, но ни у кого из них это толком не получалось. Несмотря на то, что солнце стояло высоко на небе, портовый город Снаковик всегда жил под покровом вечных сумерек или темноты. Змеиный череп пропускал свет только через открытую пасть, глазницы и несколько трещин, расколовших толстую кость. Повсюду пылали факелы, в воздухе висел дым от горящего китового и тюленевого жира, усиливая ощущение давящей атмосферы. Эльвар почувствовала, как по коже поползли мурашки, и поняла, как же сильно она любит открытое море и жизнь с лютой ратью. Та жизнь, что раз за разом сталкивала меня со смертью, все равно лучше, чем один единственный день в этом зловонном дерьмовом городе. Дорога забирала все выше по склону. Над ней воздвигались и склонялись, будто оглядывая окнами улицу дома. Толпа людей стала густой, словно рой мух. Рыбаки, воины, купцы, торговцы, шлюхи. кивающий в сторону узких темных переулков. Порой там же, в тенях, виднелся блеск железа. Головорезы поджидали жертв, готовясь лишить монет или жизни тех, кто соблазнился продажным телом. Они дошли до перекрестка, и Агнар остановился. «Найди нам таверну, где хватит места для всех лютых и где подают хороший эль и медовуху». — приказал он храмому Трюду и протянул ему мешочек с монетами. Тот хмыкнул и затрусил вправо, а Бьор велел пленникам следовать за ним. «Сайват, Хуль, Цолин! За мной!» — приказал Агнар и зашагал дальше, вверх по крутому склону. За ним следовали Крака и Гундуртрелл. Эльвар медленно выдохнула, отчасти с облегчением, отчасти разочарованные тем, что выбрали не ее. Остальные лютые ратники уже отправились за Трюдом и Бьерном. Эльвар на мгновение замерла, а затем последовала за ними. «Эльвар!» — крикнули ей в спину. Это был Сайват. Остановившись, он смотрел на нее в упор. «Давай за нами, ты, плаумная Она переглянулась с Грэндом и изменила направление. Теперь она шла за Агнором, Сайватом и остальными. Они поднимались все выше, петляя по улицам города в черепе, пока Сайват не покраснел и не запыхался насквозь, пропитавшись потом. Миновали таверну, рядом с которой стояли воины, числом около дюжины. Разговаривали, прислонившись к стене здания, и пили из рогов. Все они были хорошо одеты и в добротном военном снаряжении. Кольчуги, кожа и шерсть. Несколько человек с мечами у бедер. «Верный признак того, что и Хевдинг хорош и щедр». Эльвар заметила, что у каждого из них было вплетено в волосы перо черного ворона. У некоторых также виднелись щиты, перекинутые через спину или прислоненные к стене таверны. Серые, с черными крыльями, словно расправленными вокруг Умбона. «Кормильцы воронов». Эльвар знала их. Команда безжалостных бойцов, ведомая Илской Вороньей Кормилицей или Илской Жестокой, как именовали ее некоторые. Воины наблюдали за Агнором и его спутниками, когда те проходили мимо таверны. Агнора хорошо знали. Людская молва превозносила его ратные подвиги и доброе имя. А Хальт и Солин несли за спинами красные щиты с нарисованными копьем и топором. известными символами лютой рати. Один из кормильцев, светловолосый воин с бородой, украшенный красными и золотыми прядями, посмотрел на Эльвар и улыбнулся ей. «Присоединяйся к нам!» — крикнул он, взмахнув рогом с медовухой. Потом посмотрел на толстобрюхого Сайвата и седовласова Гренда. «Обещаю, со мной будет приятнее прожигать время, чем тухнуть с этими стариками». и послал ей воздушный поцелуй. Толстые серебряные кольца на его шее и запястьях блеснули в свете факелов. Грэнд замедлил шаг и окинул мужчину мрачным взглядом. — Есть что сказать, старикан? — спросил светловолосый. Эльвар шагнула между ними, оттолкнула Гренда и оглядела кормильца с ног до головы. — Да я лучше трахну старого свина! «Дохлого кабана!» — заявила она, затем резко повернулась и пошла дальше. Некоторые из спутников Светловолосова расхохотались, а потом в спину Эльвар прочим лютом покатился поток ругани. Сайват рыкнул на хульт, когда она обернулась, и приказал не обращать внимания на насмешки. Тут они свернули за угол и оставили позади и таверну, и кормильцев воронов. Заградительные отряды городских бойцов появлялись и исчезали один за другим. Каждый раз Агнар останавливался, чтобы поговорить со стражниками на воротных башнях, показывал табличку с правами на швартовку, выданную портовой работницей, и отдавал все больше монет за право как можно быстрее попасть в крепость. В конце концов они подошли к выровненной каменной площадке, и оттуда начали подниматься по винтовой лестнице, построенной из стволов толще, чем корабельные сосны, и достаточно широкой, чтобы дюжина человек могла идти рядом. Она обнимала череп Снаки, закручиваясь спиралью высоко над городом, а затем исчезала в одной из зияющих трещин в змеиной кости. Эльвар приостановилась, чтобы посмотреть вниз, перегнувшись через массивные перила. и увидела, как город растекается по склону, словно выкипающая из котелка каша. Сквозь дымовую пелену мерцали огни, и Эльвар с трудом нашла взглядом ярло волн, покачивающегося в гавани и кажущегося с такой высоты маленьким, словно заклепка. Потом Грэнд гаркнул на нее. Тогда она повернулась и вошла вслед за остальными в костяной туннель. Стены его блестели от влаги. Деревянные ступени были скользкими, и над ними клубился дым от масляных светильников. Эльвар принялась отсчитывать шаги, как в детстве. 212 выдохнула она, выныривая из тоннеля на дневной свет. Лютые ратники выбрались на макушку черепа, словно личинки из раны. Холодный ветер обдувал их, капли мелкого дождя плясали вокруг, обращаясь в туман. Эльварф тянула ледяной чистый воздух, чувствуя, как он будто потрескивает в легких. Солнце опускалось к западу. Редкие лучи пробивались сквозь набрякшие дождем облака. Дощатый настил вел на восток, поверху черепной кости, к гранитному плато, на котором возвышалась крепость Снаковик. Толстые деревянные стены и мощные башни над вратами сияли в последних солнечных лучах. Внутри виднелись крыши отдельных строений, а в сердце крепости стоял бражный дом. Даже отсюда Эльвар уже различала изгибающиеся, украшенные резными змеями балки на его крыше, которая по размеру была больше, чем некоторые города целиком, из тех, что Эльвар видела во время путешествий. Позади зала возвышалась башня Гальдора. где обучали тёмные рунные магии гальдурманов. Не говоря ни слова, они зашагали по дороге. Грэнд впереди. Его капюшон был низко надвинут, голова опущена, плечи сгорблены от ветра и дождя. Ворота крепости были открыты. Дюжина стражников стояла от них по обе стороны. И ещё больше воинов в шлемах смотрели на них с крепостной башни. Они были облачены в крепкую броню и держали желтые щиты с изображением змеи, обвивающейся вокруг железного умбона. Навстречу им вышла женщина, десятница, судя по военному снаряжению. На голове у нее красовался шлем с темными глазницами и узорами, вытравленными на бронзовых накладках, а ладонь лежала на рукояти меча в ножнах. Эльвар стояла позади всех и тихо ждала, пока Агнар разговаривал со стражницей, проделывая ровно то же, что и десяток раз до этого. Показал разрешение на швартовку, вручил несколько монет и указал на Берка. Воительница посмотрела на пленника в цепях и кивнула. Она отдала приказ одному из своих воинов, молодому парню с копьем в руках, который развернулся и повел их в крепость. Они прошли по широким улицам, по обеим сторонам которых тянулись длинные здания. Дома для воинов из Хирда ярла его дрэнгеров, присягнувших на верность, и свернули в переулок, где дымили кузницы, а в ушах звенело от стука молотов. Затем перед ними открылась площадь перед бражным домом Снаковика, его крыльцо с широкими ступенями и деревянными опорными столбами. Высокие двери, покрытые глубокой резьбой. Перед ними стояли воины, сверкая начищенными клепанными кольчугами и шлемами. Наконечники копий в их руках сияли. Ведущий ратников-юноша взбежал вверх по лестнице и заговорил с охраной. Один из воинов кивнул и исчез в дверях. «Ждите здесь», — приказал провожатый Агнару, когда тот вместе с остальными лютами поднялся по ступеням, И все они остановились. Эльвар огляделась по сторонам и увидела, что воины Ярла изучают их ледяными взорами. Большую часть взглядов притягивал Берг, который стоял с опущенной головой. Длинные волосы намокли и свисали, отбрасывая тень на его лицо. Суконный капюшон Эльвара обвис и потяжелел. Похожий на туман дождь уже пропитал ткань насквозь. Двор постепенно погружался во тьму. Факелы и жаровни пылали, ветер раздувал пламя. Тут двери скрипнули, и воин жестом пригласил гостей следовать за собой. Агнар провел их вверх по ступеням и дальше, в бражный зал ярло-стерра. Эльвар прошла под аркой и оказалась в помещении с высокими сводами. В тени стропил под потолком гнездились вороны. Длинные ряды столов и скамей вели в дальний конец зала, туда, где возвышался стол ярло-стерра. За ним находился помост, на котором стояло единственное кресло, а немного позади — то, что выглядело, как высеченная из мрамора голова, огромная, словно валун, высотой с человеческий рост. На ней угадывалось лицо с высоким лбом, широким носом и толстыми губами. Глаза были закрыты. Сквозь мрамор проступали темные вены, которые, казалось, светились в свете факела. Агнор и его команда следовали за своими вооруженными провожатыми а вокруг них уже собирались другие бойцы, и еще больше воинов расположились вдоль стен, где мерцали факелы. В центре зала пылали очаги, На железных вертелах рабы поворачивали туши кабанов и оленей. Жир капал и шипел на углях. Готовилась вечерняя трапеза для вольноотпущенников и бондов Ярла-Стерра. Дверь в дальнем конце зала распахнулась, и на пороге появились несколько человек. Впереди шел высокий стройный мужчина. Одетый в тунику из темно-синей шерсти, по вороту и краям которой велась сложная вышивка. Его талию охватывал пояс с серебряными пряжками, на котором висел искусно украшенный охотничий нож. На шее блестела серебряная цепь, с которой свисал змеиный клык, а вокруг бицепса — толстое серебряное кольцо в виде змеи, пожирающей собственный хвост. Темные волосы, тронутые сединой, были туго стянуты в низкий хвост, борода аккуратно подстрижена. В ней виднелась одна тонкая косичка, скрепленная на кончике серебряным кольцом. Тяжелые брови нависали над глазами, затеняя их. Нос был тонким и острым. Ярл стер. Он сел в кресло на помосте, А из двери позади все выходили люди и усаживались вокруг ярла. Мужчины и женщины. 12 нет, 14 человек. Все они высокие и мощные. Их шеи и плечи под тканью рубах бугрились мускулами, из-под густых бровей сверкали глаза. Их волосы были заплетены в косы, перетянутые золотой и серебряной проволокой. Борода мужчин были ухожены и блестели от масла. Все они носили на шее подвески, железные медвежьи когти на толстых цепочках. На поясах висели топоры. И все они были в рабских ошейниках. Они расположились вокруг ярлостерра, словно гончие псы. Одни сидели на помосте у его ног, Другие рыскали туда-сюда между ним и высоким столом, третьи прислонились к стенам, скрывшись в тени. Затем на помост вышли еще трое. Двое молодых мужчин и женщина. Оба юноши были темноволосыми и густобровыми, отчего их глаза скрывались в тени, а тонкие носы выдавали близкое родство с ярлом стерном. Женщина же была светловолосой, высокой и горделивой. Явно старше обоих мужчин. На шее у нее висело ожерелье из костей. Рунные татуировки густо покрывали тыльные стороны рук и исчезали в рукавах желтой шерстяной рубахи. Они втроём замерли у плеча ярла. Воины, ведущие Агнора, остановились, когда достигли пространства между скамьями и высоким столом, И отошли в сторону, чтобы дать Хевдингу и Ярлу возможность поприветствовать друг друга. Добро пожаловать, Агнар Броксон. Вождь лютой рати, сказал Ярл Стёр. Его взгляд пробежал по всем, кто стоял позади Агнара, коснулся Эльвар и ушёл дальше, задержался на склоненной голове Берка, затем вернулся к собеседнику. Рад видеть тебя, Ярл Стёр. Агнар склонил голову. «Мне сказали, что у тебя есть товары на продажу. Те самые товары, что меня интересуют», — продолжил Ярл. «Да, мой господин», — ответил Агнар. Эльвар не привыкла слышать, что ее Хевдинг так почтительно обращается к другому человеку. Ей это не нравилось. «Я привез тебе Берака Бьернасона», — продолжал Агнар. «Он порченный, берсеркер, разыскиваемый тремя ярлами за убийство, кровный долг и вергельт. Однако я привел его именно к тебе, из уважения и потому, что знаю твои вкусы». Агнар подал знак Сайвату. Тот рыкнул, приказывая, и потянул за цепь, сжатую в кулаке. Берак сделал шаг вперед, едва не споткнувшись. Медленно поднял голову, и устремил взгляд на Ярлостерра. По берсеркерам, стоявшим и сидящим вокруг Ярлостерра, прокатился рык, и в воздухе разлилось напряжение, похожее на надвигающуюся бурю. «Ты привез его ко мне первому, потому что думаешь, что я заплачу самую высокую цену!» фыркнул Ярлостерр, махнув рукой. Он посмотрел на Берока, Помолчал немного. «И если то, что ты говоришь, истина, то ты и прав. Я заплачу тебе хорошо. Я ценю берсеркеров». «Это правда», — сказал Агнер. «Мой Гундуртрелл выследил его по запаху, а моя ведьма Сейд подтвердила его родословную». протянул Ярл Стер, барабаня пальцами по подлокотнику кресла. «Если бы только наш мир был таков, что я мог бы доверять словам любого человека!» Он посмотрел на женщину, стоявшую рядом. «Силерит», — сказал он, указывая на нее. Светловолосая женщина сошла с помоста и направилась к лютам. Она была одета в рубаху и штаны. Ниже колена их обвивали кожаные шнуры, винегас. А на поясе висел охотничий кинжал. Он был короче, чем у остальных, и явно не предназначался для ратной битвы. Она легким движением выхватила клинок, подойдя к берку, и стальное лезвие сверкнуло в свете факелов. Берсеркер посмотрел на нее сверху вниз. «Мне нужна твоя кровь», — сказала Силерит, «и советую отдать ее добровольно». Эльвар увидела, как напрягся Берак, как резко обозначились мышцы на его спине и ногах. Это было долгое, тягучее мгновение, а потом он выдохнул и поднял руку, задрав рука в рубахе и обнажив толстое, мускулистое, волосатое предплечье. Ибо Агнар предупредил заранее, что случится с его ребенком и женой, если Берак причинит неприятности. «Хорошо», — пробормотала Силерит, проводя кончиком кинжала по руке Берака. На коже выступила темная полоса крови. Развернувшись, женщина прошла мимо ярло-стера к каменной голове на помосте, лоб которой находился выше, чем макушка Силерит. Она встала перед статуей и произнесла «Проснись, Хрумк». но голова осталась совершенно неподвижной. Тогда Силерит ударила ее по подбородку, и по камню прошла дрожь, словно кто-то прикоснулся к тихим водам пруда, и по ним побежала рябь. Рот дрогнул. «Кронг, проснись!» — рявкнула Силерит, и глаза статуи открылись. Они были мутными, бледно-перламутровыми, словно жемчуг, и внутри вяло клубился туман. Медленно, очень медленно они сфокусировались на Силит. Губы статуи зашевелились. «Я видел сон», — сказала гигантская голова, и ее голос гулко разнесся по залу. Эльвар почувствовала, как он прошел сквозь ее тело, подобно раскату далекого грома. Ты расскажешь мне о нем позже, древний Хрунг. Сейчас же твой ярл нуждается в твоей службе». Мутные глаза задвигались. Взгляд их переместился на сидящего ярла стер, затем снова вернулся к Сильрит. «Что ты хочешь от меня?» — спросил Хрунг. «Попробуй немного крови и расскажи нам о ней все, что сумеешь», — сказала Силерит, подняв свой измазанный кровью клинок. Крунг принюхался, и Эльвар показалось на миг, что он втягивает ноздрями весь воздух в зале. Затем он открыл рот и высунул язык, широкий, толстый и бледный. Силерит, приложила к нему кинжал и осторожно вытерла кровь, стараясь не порезать великана. Хрунг закрыл рот и глаза, затем на мгновение замолчал, и Эльвар увидела, как шевелится его язык, упираясь в щеки изнутри. Затем он открыл глаза и сплюнул, и на помост шлепнулся комок слизи с вкраплениями красного. «Это кровь Берсера!» «А если нет, то я гном», — заявила голова. Ярл стер улыбнулся. «Возьмите его», — сказал он, и Силерит пошла обратно к Берку. С ней вместе отправились три огромных раба, поднявшись со своих мест у ног Ярла и еще трое воинов. Берок же стоял и ждал. Силерит протянула руку, чтобы забрать цепь у Сайвата, но он лишь молча посмотрел на нее. «Мы не обсудили его цену», — сказал Агнар. «В два раза больше, чем ты получил бы в любом другом месте», — ответил Ярлстер. «Я ценю твою хватку в делах, так что если ты найдешь еще порченных...» Агнар склонил голову. «Я высоко ценю твое великодушие, господин, и моя преданность будет с тобой», — сказал он, а затем кивнул Сайвату. «Точнее, твоя преданность монете ярлостера», — подумала Эльвар не в силах скрыть усмешку, кривящую губы. Силерит взяла цепи и повела Берака прочь, а двое берсеркеров зашагали рядом, толкая его плечами, порыкивая и фыркая. «Рад тебя видеть, брат!» — прорычал один из них. Но Берак не ответил. Он шел за Силерит, опустив голову и тяжело волоча ноги. «Силерит принесет тебе плату», — сказал Ярлстер. Это был явно конец разговора. Агнар наклонил голову и повернулся, чтобы уйти. Эльвар и остальные ратники последовали за ним. «Стаять!» По всему залу прокатился громкий голос, вновь рождая дрожь в теле Эльвар. Глаза гигантской головы Хрунга расширились, но сдернулся, принюхиваясь. Каменная голова высунула язык, лизнула воздух, словно пробуя его на вкус, затем закрыла рот и чмокнула губами. «Эльвар!» — сказал Хрунг. Ярлстер уставился на него. Двое воинов у его плеча разом шагнули вперед. «Ты, должно быть, ошибаешься», — ответил Ярлстер. «Эльвар здесь», — повторил Хрунг, и его басовитый голос вновь наполнил зал. Эльвар со вздохом остановилась и повернулась, смутно осознавая, что Грэнд поворачивается рядом с ней, а прочие ратники и Агнар, останавливаются и замирают. Она взялась обеими руками за края капюшона и стянула его с головы. «Здравствуй, отец», — сказала Эльвар.